Студия Медиа Книга представляет Юрий Никитин «Золотая шпага». Читает Александр Чернов. Часть первая, Глава первая. Преподаватель баллистики и подполковник Кеник решил сократить путь к выходу из училища и пошел через зал для фехтования. Сюда он редко заглядывал, ибо упражнение со шпагой нелеп человеку, привыкшему рассчитывать траектории огромных чугунных ядер а ядро шибет с ног слона, не только человек со шпагой или чем-то еще колющим рубящим в руках. Зал был почти пуст. Лишь в дальнем углу упражнялся высокий, атлетического сложения юноша. Под мокрой от пота и прилипшей к широкой мускулистой спине рубашкой бугрились мышцы. Плечи у юноши были массивные, налитые здоровой, уверенной силой. Он раз за разом повторял один и тот же прием, оттачивая каждое движение до ювелирного изящества. Выпад, поворот рукояти, укол, выпад, поворот, укол. Кеник поморщился. Высокий и сутулый, с взлохмаченными волосами и истребиным носом, он сейчас напоминал большую хищную птицу, готовую броситься на первую попавшуюся жертву. Впрочем, внешность вполне соответствовала характеру. Злой и извительный, наделенный острым аналитическим умом, Кениг не давал спуску ни кадетам, ни коллегам. С его легкой руки многие преподаватели получили обидные клички. Директор нажил язву желудка, а кадеты то и дело подвергались взысканиям. Он был из числа многих иностранцев, приехавших в Россию, как сказал впоследствии Лермонтов, на ловлю счастья и чинов. Процесс европеизации, начатый еще Петром I, все еще не был завершен. Почти на всех высших командных должностях стояли иностранцы, и они же представляли преподавательский состав в Академии и во всякого рода высших училищах. Кеннига злили и раздражали остатки патриархального боярского быта, которые выплывали из-под там, то здесь, и он боролся с ними со всей яростью и энергией холерического темперамента. Да, внешне он был похож на ястреба, но юноша, упражняющийся со шпагой, меньше всего походил на мышь или зайца. Поразительнее всего было то, что восемь лет тому, при поступлении в кадетский корпус, это был очень худенький, болезненного вида мальчик. Но в слабеньком тельце таилась несокрушимая воля. В то время как его сверстники еще нежились в постелях, этот странный кадет уже до изнеможения упражнялся в гимнастическом зале. А когда товарищи старательно разучивали правила игры в светские карточные игры, он в пустой комнате читал вслух стихи, ибо от рождения был наделен некоторым косноязычием, и в то же время успевал быть первым в науках. И вот теперь в зале сражался с чучелом мускулистый юноша, пожалуй, самый сильный в училище. У него прорезался чистый голос, мощный и звонкий, как боевая труба. Он отрастил самые широкие среди кадетов плечи, Зато пояс двенадцатилетней девочки ему пришелся бы в пору. Кеник продолжал хмуриться. Ему неприятно было видеть, что самый талантливый ученик занимается никчемным делом. Пусть ему только 18 лет, возраст, в котором кровопролитные дуэли имеют едва ли не первостепенное значение. Но ведь у него и глубокий ум, которому старики могут позавидовать. Юноша обернулся на стук шагов, вытянулся в струнку. «Вольно!» сказал Кеник. Он хотел было пройти мимо, но что-то мелькнуло в памяти, заставило остановиться. «Погодите», — сказал он медленно, «ведь сегодня вы получили офицерский чин. Вы уже не кадет, подпоручик Засядька. Ваши товарищи, которые едва-едва вытянули на прапорщиков, закатили пир горой, а вы тычете шпагой ни в чем не повинное чучело. Словно бы ничего особенного не случилось». «Да поймите же, вас выпускают из училища под поручиком!» «Вспомните, князь Михаил Илларионович Кутузов тоже окончил артиллерийское училище, но был выпущен лишь прапорщиком. А каких вершин достиг? На днях назначен директором артиллерийского училища в Петербурге!» Засядько спокойно смотрел в лицо преподавателя баллистики. В глаза юноши были ясные, чистые. Был он наделен той мужественной красотой, которая так редко встречается среди изнеженных дворянских сынков, прирожденных горожан. — Из казацкого рода, — вспомнил Кеник, — сын главного гармоша Сечи. — Что же вы не отвечаете? — спросил Кеник, стараясь придать голосу суровость. — Хоть вы и подпоручик, но разговариваете с подполковником. Засядька снова вытянулся. Кеник недовольно поморщился, махнул рукой. «Вольно, вольно. Нечего показывать свою фигуру. Надо заметить неплохую. И грудь у вас уже широка, как наковальня. Давайте лучше присядем, юноша. Возможно, я вас больше не увижу. Да что там «возможно»? Наверняка не увижу. Хочется поговорить напоследок». Удивленный Засядько сел рядом с подполковником на подоконник. Кейник внимательно и грустно рассматривал юношу. Силен, красив, но в черных, как маслины, глазах — «Несмотря на кажущуюся открытость, что-то есть еще глубоко затаённое». «Скажите, почему вы не на пирушке?» Молодой подпоручик неопределенно пожал плечами. «Но «Ну, я не люблю пить». «Послушайте, Засядька, постарайтесь быть со мной откровенным. Ведь вы мой лучший ученик. Надеюсь, вы и сами замечали мое особое отношение к вам». «Замечал», — улыбнулся Засядька. «Вы меня гоняли по предметам больше всех» потому что люблю ваши ответы. Вы отвечаете умно, смело, оригинально, обосновывая свое мнение. Часто спорите с авторитетами. У вас острый ум, засядь -ка. Но не только острый, ибо можно до конца дней остаться салонным острословом, но и глубокий. Теперь вы уходите, а я так до конца и не разобрался в вас. Мне хочется, если позволите, задать один несколько необычный вопрос. Вот вы, первый ученик в кадетском корпусе. И по знаниям, и по фехтованию. Никто этого не отрицает. Но почему вы так рветесь? И куда? Вы буквально изнуряете себя занятиями и тренировками. Другие видят только парадную сторону и завидуют. Ах, какой талантливый, как ему все легко дается. Но я знаю цену подобной легкости. Вы можете надорваться. Советую размерять силы. Если нет какой-то сверхцели, то не лучше ли вести более размеренную жизнь? А если есть? — спросил засядька. Что? — не понял Кеник. — Сверхцель. — Тогда, Боже, благослови. Но откуда у вас такого юного сверхцель? И как вы ее конкретно представляете? Юноша помолчал, испытывающий посмотрел на преподавателя. — Человек должен жить в полную силу, так мне говорил отец. Он должен делать наибольшее, на что способны его руки, сердце и голова. — Все хотят быть полезными государю и отечеству напомнил Кеник. «Хотеть мало», — ответил Засядько серьезно. Он поставил шпагу между колен, погладил Эфес. «Что хорошего в пирушке? Напьются, пообъясняются друг другу в вечной любви и дружбе. На утро сами себе покажутся противными». «Так уже покажутся», — Засядько двинул плечами. «Ну, не обязательно. Для иных это будет веселым и забавным времяпрепровождением». «Не все же время можно работать», — возразил Кеник. «Не все», — подтвердил Засядько с сожалением. Кенник осторожно заметил. «Возможно, вы не пошли из-за стесненности в средствах. В таком случае, Саша, позвольте мне так вас называть, располагайте моим кошельком. Получаю ее немало. А много ли надо одинокому человеку? Как я слышал, у вас небогатые родители?» Засядько ответил просто. «Это верно. Мои родители денег присылать не могут. Но я не пошел на пирушку по иной причине». «Просто вспомнил пирамиды». «Что?» «Что?» — переспросил Кеник. Ему показалось, что он ослышался. «Пирамиды, возведенные неведомыми строителями Египта. Десятки веков стоят в пустыне, а люди все не надевятся. Да и поистине это величайшие из семи чудес света». «Что-то я не понимаю ваших иносказаний». «Это не насказание. Строители пирамид были обречены на каторжный труд. Им было не до пирушек. Зато творение их рук уже не одну тысячу лет удивляет мир. А что осталось от тех, кто не строил пирамид, а проводил жизнь в пирушках? Ничего! Кеник уважительно посмотрел на 18-летнего богатыря. Чего-чего о такой философии не ожидал от юноши. Впрочем, всегда находились такие, кто остро сознавал краткость человеческой жизни. Юлий Цезарь в свои двадцать лет рыдал, читая жизнеописание Александра Великого. «Он уже в 18 лет начал завоевывать мир, а я старше, но для бессмертия ничего не сделано». «И ты тоже?» — спросил неожиданно, переходя на «ты». «Хочешь строить свою пирамиду?» «Да», — горячо ответил Засядько. «Разум мне дан, чтобы я им пользовался, а не не заводил до скотского уровня воргих. Скажите, чем закончилась битва у Сиракуз?» «Не помню», — ответил Кеник удивленно. «Почти никто не помнит, хотя это была крупная битва. И почти никто не знает имен воевавших тогда царей. Зато все знают, что в те дни был убит один совсем незнатный человек по имени Архимед. Память хранит только имена людей, что-то сделавших для человечества. И я мечтаю быть среди тех, кто удостоился этой чести». «Простите, если вам показалось, что я недостаточно почтителен к царственным особам». Тех времен. Кеник отмахнулся. Царственные особы были разные. Это сейчас живем. Жили в просвещенном веке под рукой Всемилостивейшей императрицы Екатерины, уже именуемой великой. И не зря можно сказать, но тогда тем более, зачем вам эти упражнения, если знаете, что только умом и знаниями можно завоевать место в истории. А что значит грубая сила и это нелепое пыряние шпагой? Я офицер. Я выбрал дорогу служения Отечеству. Сейчас нет войны. К тому же я малорос, — сказал тихо засядько. Меня многие задевали еще, когда я поступал в кадетский корпус. Дворянские сынки. Старинные роды, то да сё. Я вынужден был научиться давать достойную сатисфакцию. Вы первая шпага училища, — напомнил Кенник снова переходя на вы. И первая сабля. Никто лучше вас не владеет оружием. «К тому же, говорят, вы знаете какие-то боевые приемы запорожцев?» «Да», — ответил Засядька неохотно. «Я кое-чему научился еще до поступления в корпус. Но я еще не знаю, буду ли первым в армии». «Армия велика», — заметил Кенник с улыбкой. «А дома в огороде я всегда был первым», — сказал Засядька веселым тоном, но Кенник ощутил, что сын казацкого старшины говорит серьезно. Он слез с подоконника, протянул руку юноше. Тот, помедлив, сжал в своей широкой ладони пальцы преподавателя. Ладонь была шероховатая, а мозоли были твердые, как конские копыта. «Желаю удачи», — сказал Кеник. «Она понадобится». «За что обижаете?» — ответил засядька с легкой укоризной. «Я приму только успех».